Три дня тому назад, спящими, вот-вот. Петр вскочил с кровати, тихо приоткрыл дверь детской, наклонился над кроваткой, в которой слышалось ровное дыхание малыша Кости. Волна гордости захлестнула душу отца. Он кинул взгляд на шестилетнего Павла, раскинувшего ноги на всю ширину кровати, прикрыл его одеялом, подумал, «Скоро в школу старшему, а я толком его и не знаю». Петр пошел на кухню, заглянул в холодильник. Достал ломоть сало, стал торопливо резать. Застегивая на ходу халат, на кухню вышла Настя. — Не давись салом, я сейчас приготовлю горячее, — сказала она. Петр обнял ее, чмокнул, в щеку признался. — Прости, я забыл сказать, я на минутку. Меня ждут на улице. — Ты уезжаешь? — переспросила Настя, не понимая, шутит муж или говорит всерьез. — Да. настя пойми мы посем одного авторитета его надо задержать ну и что зло выкррикнула женщина неужели других пастухов нет ты уже третий день не появляешься дома сколько это будет продолжаться боже мой она схватилась руками за голову и ушла в спальню и Петр кромсанул сала пополам, отрезал хлеба, бросил в целлофановый пакет несколько луковиц. Заглянул в спальню, хотел сказать что-то доброе, ласковое, но зная как отреагирует жена, не осмелился, только промямлил прости и вышел из комнаты. Маши его встретили с улыбкой, грязи в коллега по службе, выбрасывая за стекло окорок, заметил, посмеиваясь. — Что-то, Петр, поздновато у тебя на кухне загорелся свет. Югнатов глубоко вздохнул и промолчал. Юрий Мироненко, сидевший за рулем, включил зажигание, дернул машину с места, глянул на Грязева сочувственно. — Не трогай его, Толян. Видишь, человеку и так тошно. — Вижу, — ответил Грязю. — Сам прошел через это. Сейчас моя привыкла к такой жизни, вопросов лишних не задает. «Так, может, у жены на стороне кто-то есть?» — пошутил Мироненко. «Можешь подкалывать мне сколько угодно, я оправдываться не буду. Вот твоя наверняка тебе лапшу на уши вешает. Вспомни, как на вечере в день милиции она выплясывала». Ивнатов понял, что Грязев сейчас достанет Мироненко. Любил Анатолий не зло подковырнуть других. «Других». это была одна из характерных черт его характера этим он жил и в любых ситуациях даже сложных когда шутки не было места он не забывал о ней правда когда такие же шуточки касались его то он никогда не принимал их всерьез изо всех сил старался не поддаваться готов был что угодно выдумать только бы выйти победителем грязи мироненко и он югнатов подружились еще во время учебы в школе милиции. трое из группы, сумасшедшие, как их называли однокурсники, бредили оперативной работой. Расппределение разбросало их по рай отделам, но дружба не распалась, наоборот окрепла, познакомились с семьями и даже проднились, стали крестными детей. Все трое достигли определенных профессиональных высот, суливших каждому хорошую карьеру. Но руководящие должности, которые им предлагали в райотделах, их не соплазняли, они по-прежнему оставались рядовыми исполнителями, более-менее свободными от чиновничьей бюрократии. А когда в райотделах образовались шестые отделы криминальной милиции, а потом было создано и межрегиональное управление по борьбе с организованной преступностью, оперативная работа и вовсе стала идеальной на практике. Не надо было, как раньше, в уголовном розыске бегать после совершения преступления, разыскивать правонарушителя. В новой службе все было иначе. Прорабатывался механизм преступления и схема действия человека или группы людей, которые занимались противоправной деятельностью. Нужно было изучить, выявить их связи, которые нередко тянулись за пределы не только города, но и республики. А потом, имея на руках конкретные документы, возбуждая уголовное дело и арестовывая правонарушителей. Действия оперативников начинались не от преступления к человеку, а наоборот от человека или группы к преступлению. Эта схема разведывательно- поисковой и аналитической работы давала самые неожиданные результаты в борьбе с преступностью. Югнатов вспомнил, как в первые дни создания службы начальник управления Сергей Жжухлядев, собрав сотрудников шестых отделов столицы в одном из двух кабинетов, отданных ему в здании центрального аппарата МВД для работы подразделения сказал: «В ребята первые, первым тяжело. но зато и почетно. Надеюсь на ваш опыт, на вашу образованность. В нашей работе мало быть милиционером. Необходимы интеллигентность, тактичность, терпение. Эти человеческие качества не раз помогали Югнатову раскрывать сложное, запутанное, как паутина преступление». Впереди на горке показалось высотное здание гостиницы «Турист». Вскоре они подъедут к перекрестку Кабушкина и проспекта «Партизанский», где им надо будет остановить машину, значей воровского общака григория боярского по оперативным сведениям тот планировал приехать в магазин зубренок чтобы разобраться с новоявленной группой которая снимала дань с доходов предпринимателей и не отчисляла проценты на сугрев браткам в колониях Грязев дремал в А Мироненко тихо насвистывал незамысловатый мотивчик. На улице заметно стало больше транспорта, кое-где шли по тротуарам и пешеходы. Петр наклонился к водительскому сиденью, негромко заговорил. «Юра!» Я запросил на Боярского оперативные документы изо всех трех колоний, где он отбывал наказание, и был поражен его природными способностями. Этот парень непростой уркаган, как его представляют некоторые наши начальники. У него редкий дар – притягивать, даже если хочешь привораживать людей. Его цепкий пронзительный взгляд как бы обязывает прислушиваться и повиноваться». Он не суетлив, внешне красив, даже некая схожесть с киношными героями или дворянами. Не случайно, наверное, уносит фамилию Боярский? Интересно. Да, он еще раскроется, если мы позволим. Не совсем так. Мы для них, имею в виду воров в законе, всего лишь песчинки, которые только глаза колют. За такими огромные деньги и никаких преступлений, за них все делают приближенные. Слушай, Югнатов, зашевелился рядом Грязев. Ты у нас начитанный, знаешь то и как. Вот скажи мне, откуда пошло название «вор в законе», кто и когда его мог узаконить?» Говорят, что первым вором в законе был Иван Осипов по кличке Ванька Каин. Кстати, короновали его в 1730 году, 28 марта. «Так это же день создания нашей службы?» – удивленно воскликнул Грязю. Да, вот такое совпадение. И именно в этот день Осипов произнес специальную клятву и сделал первый взнос в общак. А само зарождение преступного профессионального ремесла, конечно же, – началось неспонтанно. В конце XV – начале XVI века, когда у крестьян отняли землю, тогда и возникли первые воровские организации – целые селения разбойников. Разговаривали они в основном на тайном языке о феней – бродячих торговцев. Отсюда и пошло на блатном жаргоне словосочетание «ботать по фене». одной из первых профессионально организованных преступных группировок в российской империи была запорожская сечь, которую разогнала Екатерина вторая а уже к началу 19 века криминальные касты сложились со всеми их атрибутами обычаями, с ленгом и татуировками. Теперь вот снова после брежневского затишья они повылазили наверх. Заметил, молча слушавший до этого Мироненко. «Это так, Юра», — согласился Югнатов. «Но об этом поговорим в другой раз. Вот видишь, машина гаишная стоит. Рядом инспектор. Нам надо еще договориться с ним, как вместе действовать. Паркуйся рядом». Прочитав на громадном придорожном стенде «Беларусь», Витебская область, Иван Иванович Карасев трижды посигналил родной земле, глянул в стекло заднего вида. Его пятеро новеньких «Жигулей» с включенными фарами пробегали последние метры Смоленской дороги. Впереди несколько километров до его родной Сосновки, где когда-то босиком бегал по окрестностям. 15 лет он будучи мальчишкой загремел в колонию за кражу автомагнитоы ему так хотелось иметь свой приемник что не удержался разбил дверное стекло жигулей на которых разъезжали шабашники по его деревне. отсидев год отмеренный с судом он не задержался на свободе Юношеское псевдогеройство подпитываемое тем что он уже сидел и много чего в этой жизни познал, Поневоле заставляло его самоутверждаться, быть первым среди пацанов. Драка с парнями из соседней деревни, после которой один из чужих скончался, привела Карасева в колонию на девять лет. Вот тут-то и раскрылся его цепкий ум и рассудительность. Позже были еще ходки, уже авторитетные, после которых во Владимирском централе он и был коронован на вора в законе. Готтнуть воздуха свободы в новом для него статусе не удалось. Буквально через год он снова отправился в места не столь отдалное аж на четыре года. Эта ходтка вывела Ивана на новый уровень понятия жизни как таковой. Наркотики, найденные оперативниками в его кармане, принадлежали не ему. Однако доказывать свою правоту милиции, прокурору и суду Карасем не стал, смирился, превращая свои обиды в достоинство. Уже находясь в Алакаламской тюрьме, он пользовался большими привилегиями. лся деликатесами пил изысканные вина время от времени посещал городскую сауну веселился в обществе развеселых дамочек последний день перед выходом из тюрьмы по его команде к воротам учреждения подъехала несколько машин с гуманитарной помощью фрукты шоколад сигареты спиртное иван раздавал их всем присутствующим а теперь он иван иванович караев один из учредителей в профильного оао мос онлайн едет на родину чтобы подарить одноклассникам машины которыми с его фирмой рассчитался заводом